Глава 32. Аня. Дома тишина, время позднее, Богдана нет, а я не могу никак сконцентрироваться на учебниках. Постоянно смотрю в телефон и размышляю над тем, чтобы ему позвонить, но и выглядеть назойливо после одной общей ночи хочется меньше всего. К счастью, мне не приходится долго над этим размышлять, потому что руки сами тянутся к телефону, а я набираю его номер. Абонент недоступен. Слышу в динамике и поднимаюсь с кровати. Иду в ванну и смотрю в свое отражение. Глаза чуть красные от долгого чтения, на щеках румянец, а внутри сплошное смятение. И еще воображение услужливо подталкивает совсем нерадужные картинки, как Богдан сейчас находится в объятиях Ольги, а все мои шаги навстречу ни к чему не привели. И пусть так, но что делать с болью, которая растекается внутри, словно масляное пятно? Так, хватит о нем думать. Ну не пришел, и ладно. Возвращаюсь в спальню, беру телефон в руки и вижу пропущенный от Богдана. Сердце совершает кульбит в груди, а я тут же набираю его номер. «Привет, дюймовочка». Слышу немного уставший голос в трубке и чувствую, что соскучилась по нему. «Меня сегодня не жди, у меня срочные дела. Улетел в Питер. Вернусь послезавтра». «Дела?» Расстроенно повторяю за ним и сильнее сжимая телефон в руках. Так и подмывает спросить, с Ольгой улетел или нет, но я запрещаю себе даже думать в это мгновение о подобном. Богдан не из тех мужчин, которые будут лгать и изворачиваться. И если он сказал, что у него дела, значит, так оно и есть. Ведь правда? Как ты себя чувствуешь? Поела хоть что-нибудь или снова поклевала еду, как птичка? Интересуется он. Я прислушиваюсь к звукам рядом с ним, пытаясь понять, едет он в машине или находится в помещении, есть ли рядом с ним голоса. Как же ничтожно мало я знаю о его жизни. Ела. Притворяться, что новость о его срочных делах и отъезде меня не расстроила, я не собираюсь. На этот вечер и на него у меня были планы. «Ну вот и хорошо, Анюта», — Богдан сладко зевает в трубку. Если что-то будет необходимо, а я вдруг не на связи, обращайся к Азиму. Спокойной ночи. Наш разговор выходит быстрым и сухим, а после него мне становится даже еще обиднее. Наверное, это все гормоны. Я же просила его предупреждать о своем отсутствии и задержках. Вот он позвонил и предупредил. Что мне опять-то не так? После окончания учебы Карина предлагает сходить в кино и кафе. Я соглашаюсь, потому что возвращаться домой, где нет Богдана, не вижу смысла. Читать учебники тоже нет настроения. А вот заполнить тоску по Валевскому ведерком попкорна и милым фильмом в его отсутствие, почему нет? Мне кажется, это была пустая трата времени. Недовольно фурчит Карина, когда мы выходим из кинотеатра и направляемся в кафе неподалеку. Ты уверена? Подруга смотрит на меня большими глазами, когда я останавливаюсь у дверей террасы. Тут ценники такие, что мне придется продать какой-нибудь орган, чтобы побаловать себя хотя бы десертом из меню. — шутит она. — Заходи. Поталкиваю ее ко входу и уверенной походкой иду к столику у окта. Последующие полчаса мы обсуждаем кино и смеемся, а я забываю о Богдане и наслаждаюсь общением с Кариной. Поворачиваю голову в сторону окна и замечаю, как из серебристого ягуара, который остановился рядом с кофейней, вылазит наш вчерашний знакомый. — Ого! — тянет удивленно Карина, тоже это увидев. — Это же тот парень! Как его зовут? Ты запомнила? Слава. Говорю я, и проследив глазами за тем, куда он направляется, вижу, что парень заходит в то же кафе, где мы находимся с Кариной. Он сразу нас замечает и направляется в нашу сторону, помахав рукой. На лице подруги вспыхивает интереса, я с усмешкой закатываю глаза, когда она пододвигается и освобождает славе немного свободного пространства. Помнится, вчера он не особо ее впечатлил. Привет. «Вот так встреча. Не против, если я к вам присяду?» — улыбается Слава. «Нет», — тут же отвечает Карина. Слава, будто не заметив ее движения и широкой улыбки, выбирает место рядом со мной. «Он садится достаточно близко, и мне приходится поставить между нашими бедрами сумку, чтобы не испытывать дискомфорта и за посягательства на мои личные границы». «А ты один или с друзьями?» Карина включает кокетку, растягивает рот, приятные улыбки и не сводит со славы глаз. «С друзьями. Они должны скоро подойти. Мы собираемся сегодня вечером в клуб. Может быть, хотите пойти с нами?» «Я пас». Тут же поднимаю ладони вверх и тянусь губами к соломинке. Втягиваю сок и стараюсь сделать вид, что не замечаю, как меня пожирает глазами наш новый знакомый. «Жаль». Он пожимает плечами и подзывает официанта. Просит принести ему кофе и снова переводит на меня томный взгляд. Чувствую себя не в своей тарелке и почему-то думаю о том, что хочу поскорее вернуться домой, а еще увидеть Богдана. Да и какой мне клуб в моем-то положении. Не хватало, чтобы Валевский отшлепал меня по заднице за такие вылазки. Мы сидим еще полчаса, Карина всячески пытается очаровать славу, безумку болтает, а я скромно пью свой сок и между делом вклиниваюсь в беседу оборачиваясь, чувствуя на себе пристальный взгляд и натыкаясь глазами на Ольгу, любовницу Богдана. Она смотрит на меня так, словно пытается прожечь во мне дыру, затем переводит глаза на Славу, которая сидит рядом со мной, и поднимает вверх уголки губ. Не удивлюсь, если в своем воображении она уже представила меня в романтической связи с другим, но мне в этот момент все равно, о чем она думает. Я ощущаю нечто вроде радости и эйфории, потому что Богдан и в самом деле занимается делами. Улетел в другой город один, не с любовницей. Не следует как можно больше ему доверять. И себе заодно.